Заключение В прошлом году в маленькой школе больших перемен у меня была ученица, которая посреди курса заявила «Я больше не хочу смотреть в направлении привычек и тревог. Не вижу смысла концентрироваться на том, что постоянно меняется. Я хочу смотреть на что-то настоящее, что никогда не изменится». На самом деле мы направляли внимание к подлинному «я» с самого первого дня курса — но ее ум по привычке уперся взглядом в старые переживания. Она слушала, как я указываю ей на подлинное «я», но она меня не слышала до этого момента. Этот комментарий показал, что она перестала отождествлять себя с движущимся переменчивым опытом. Ее больше не интересовала форма, она искала невидимое начало. Я надеюсь, что, понимая обычные функции ума, вы реже будете попадаться в его ловушку. Я надеюсь, когда ваш ум начнет категоризировать, беспокоиться, навешивать ярлыки и соединять одно с другим, вы не станете принимать это на свой счет, искать в этом смысл, как делали раньше. Я надеюсь, что вы начнёте воспринимать разум как механизм, выполняющий свою механическую работу. Мы познаём принципы работы ума не для того, чтобы зависнуть в мыслях и чувствах. Мы изучаем ум, чтобы понять его. И мы пытаемся понять его так, чтобы увидеть, что находится за его пределами. Когда мы не попадаемся в ловушку чувственного опыта, мы очищаем пространство для чего-то большего. Вы стремитесь очистить пространство вокруг человеческих переживаний, чтобы отыскать дорогу к дому. Проникновение в вашу сущность устраняет все проблемы, все привычки, все негативные мысли. Это самая практичная, простая и результативная способность, которую может освоить человек. Вы увидели, кем и чем вы не являетесь, и теперь можете глубже изучить свое настоящее «Я». Вы стоите в начале пути. Вы как будто сделали шаг вперёд и осознали, что вокруг целый новый мир, который вы раньше не замечали, ограничиваясь стенами своего жилища. Теперь вы знаете о существовании огромного мира. На следующем этапе вам предстоит изучить его. Нет пределов, ограничивающих процесс познания себя. А судя по моему опыту, Чем больше мы познаём, тем лучше становимся.